Глава шестая. Ториона-стол не отходил от тактического фрейма, который в режиме реального времени отображал расположение флотов и ударных групп вселенной Нера. Практически он отображал весь театр военных действий. Выход кораблей в обычное пространство завершился. Боевые кластеры по направлениям ударов сформировались. Цивилизациям вселенной Нера осталось совсем недолго наслаждаться свободой. Реон и флотов докладывали о готовности к атаке, но Астол ждал доклада Реонов ударных группировок. Они пока молчали, он не торопил. Дело серьезное, должно быть учтено все. Никаких неожиданностей и осечек. А вот и первый доклад Реона блудло. Торион, ударная группировка, готова атаковать звездную систему биномов. Их флоты расположились недалеко от орбитальной обороны планеты Зенам. «Наше превосходство подавляющее. Может предложить им сдаться?» Доклад принял. «Никакой жалости! Атаковать и уничтожить! Население планеты Зенам не трогать. Им придется испытать на себе весь гнев хранителя». Приказ понял и готов исполнить. «Жди!» С небольшими интервалами поступали доклады от остальных регионов группировок о том, что они вышли на рубежи атаки и приняли боевое построение». Астол еще раз бросил взгляд на тактический фрейм и остался доволен. К атаке все готово, пора докладывать хранителю. Тот тоже находился за своим рабочим терминалом, наблюдая выход своих флотов, понимая, что цивилизации вселенной Нера скоро падут, потому что такой силе невозможно противостоять. И лишь ждал доклада Ториона. Такова судьба всех правителей. Давать команды и ждать их исполнения — Быстро ничего не делалось. Наконец активировалась связь с Торионом Астолом. Отвечать не торопился. Нужно выдержать паузу. Не показывая, что сгорает от нетерпения начать атаку. Слушаю тебя, Торион. Докладываю, наши ударные группировки заняли позиции и готовы атаковать. Отлично. Не будем тянуть. Ровно через лум. час Начинайте. Особый контроль за звездной системой биномов. «Слушаюсь, хранитель, за биномов не стоит волноваться. Ее атакуют девять флотов. У защитников нет вариантов победить». Хранитель прервал победную риторику Ториона. «В прошлый раз им удалось разбить пять флотов. Мы тогда тоже превосходили их численно. Будьте внимательны и осторожны. Биномы — очень опасный враг. Даже при таком численном превосходстве у меня нет уверенности в нашей победе над ними». — Понимаю вашу обеспокоенность, хранитель, и донесу до флотов. — Хорошо, что вы меня поняли. — Атакуйте и держите меня в курсе происходящего. Прощелкал хранитель. Его тактический фрейм показывал то же самое, что и у Ториона. Рион боевой ударной группировки Блудл понимал обеспокоенность Ториона Астола. Его предупредили о недавнем поражении пяти флотов Реев. Анализируя, он понимал. Пять флотов — сила колоссальная. Но биномы смогли их перемолоть. Возникал только один вопрос. Как им это удалось? Блудл затратил время, просматривая запись боёв и не понимал. Бои стандартные, хотя нет. Вот использованы минные поля. Только недавно Рэй поняли, что это такое. Но пока не готовы противостоять такому тактическому приему. Допустим, минные поля. А что еще? Оказалось, что «Биномы» использовали автоматические корабли для таранов. Хороший прием, но не новый. Имелся еще один момент — беспредельное мужество. «Биномы» не сдаются сами, но в плен берут. Никто мне не сообщил, что часть наших флотов перешла на сторону «Биномов». Но я-то это знаю, только не знаю почему. Спрашивать нельзя, «Торион» неправильно поймет». Да что неправильно, вообще не поймет и сочтет за благо снять меня с должности во избежание проблем. Ладно, хватит анализа, пора в бой. Настала пора побеждать. Закончив анализ на такой ноте, заспешил к своему командному месту. Работа предстояла непростая. Управление всей битвой в звездном секторе биномов, где под его командованием девять флотов. Так много, что складывалось впечатление, будто они даже мешают друг другу. Пожалуй, только впечатление. Командовать битвой такого масштаба на таких коротких временных промежутках можно только в режиме быстродействия, которое дает слияние с боевой интеллектуальной системой. Адъютант ставил шунт затылочный разъем. Специальные импланты, вживленные в мозг, включились в работу, совмещая живое сознание с искусственным интеллектом. Блудл вздрогнул, и так широкие глаза раскрылись еще шире. Сознание раздвоилось и потом схлопнулось. Он повис на страховочных ремнях. Адъютант спокойно наблюдал за реакцией Риона. Такое в порядке вещей. Взял шприц и ввел специальный раствор в его шею. Блудл вздрогнул. Появилась точка. Сознание разгоралось, возвращаясь и заполняя собой весь его мозг. Зазвучало синтетическое щелканье в мозгу. би боевой искусственный интеллект, готов к совместной работе. Рион полностью освоился, немного посидел, привыкая к новым ощущениям, и приступил к действию. Флоты, подчиняясь его воле, стартовали, сжимая кольцо вокруг планеты. По мере того, как корабли выходили на дистанцию, открытия огня становилось тесновато. Кораблей много, пространства мало. Блудл только сейчас понял, что нужно было атаковать волнами. Такой вариант оптимальный, и даже было попытался перестроить боевые порядки. Получилось частично. «Авангард» ушел вперед, а ригард слегка отстал. В целом получилось не так, как хотелось, но неплохо. И все же места для маневра не хватало. Но теперь об этом можно не думать. Атаку остановить нельзя». Лавина кораблей неслась на оборонительные рубежи биномов. При этом боевые станции и платформы биномов не вели огня, хотя дистанция позволяла. У их орудий и калибр, и огневая мощь куда больше, чем у крейсера. А Блудл заподозрил подвох, но не мог понять, в чем он собственно состоит. Его флоты уже вышли на рубеж открытия огня. Все плотнее смыкая свои ряды, пошла первая волна боеголовок. Ряды кораблей-биномов пришли в движение, пропуская обычные боеголовки и отстреливая управляемые. Естественно, до лучевого оружия дело пока не дошло. Его можно применять, начиная со средней дистанции. То, что они пропускали, уничтожала планетарная оборона. Таким образом, они экономили и боезапас, и энергию. Флоты Блудла не жалели боезапас. В их задачу входило сходу сломить сопротивление биномов и занять планету. Понимая, что еще немного и флота биномов не выдержат давления, «Рион» увеличил огневое давление на них. Появились первые подбитые корабли. Экипажи с воодушевлением наблюдали за своей работой и готовились к скорой победе, которая, оказалась была совсем рядом. Осталось протянуть руку и взять ее. Но действительность оказалась совсем иной. Молчавшие боевые станции «Биномов» разразились потоками огня и шквалом боеголовок, которые буквально выкашивали корабли рейев. Орион Блудл слегка занервничал, но потом успокоился. Ничего страшного, это даже хорошо. Слегка уменьшив количество его кораблей, они дадут ему простор для маневра. Но не тут-то было. Боевые монстры «Биномов» продолжали биться даже в полном окружении. И когда кончался боезапас, взрывали свои силовые установки, унося вместе с собой десятки кораблей. Потери особо не волновали Реона. Он вел флоты вперед, несмотря ни на что. Пройдя боевые станции, столкнулся с платформами. По мощи они мало чем уступали станциям и опустошали его ряды с большим успехом. На втором этапе, проходя рубеж боевых платформ, он потерял почти половину кораблей. но их все равно осталось более чем достаточно. Только теперь он оценил предупреждение хранителя, что «Биномы» серьезный противник. Действительно серьезный, но не настолько, чтобы его остановить. Самоуверенность в оценке обстановки и своих возможностях сыграла с ним злую шутку. Флоты продолжали атаковать третью и последнюю линию обороны, Рион увлекся и поздно заметил, что часть флота попала на минное поля. Он видел, как взрывались его корабли, но поделать ничего не мог. Им овладела ярость. Решив больше не реагировать ни на что, ввел флоты прямо на корабли биномов. Королев, Светлов, Альбина, Славин, Ольга, Ажал. Он, Нил, Ютл с волнением наблюдали за бесчисленными флотами вторжения Реев. Нет, страха не было. Они понимали, скоро вступят в свой последний бой и готовились уйти в вечность с честью, как воины. Сделав все, чтобы не пропустить врага к планете Зенам, Илья вышел на связь со всеми. Только что получил информацию. Рей начали атаку на все цивилизации Вселенной одновременно. Так что помощи не будет. Придется драться до конца. Закончится боезапас, будем рвать их зубами». «Эмоционально, конечно», — сказал, но с ним согласились все, видя, как лавина кораблей Рейф захлестнула первую волну обороны. Станции сражались до конца, и вскоре пространство осветили взрывы силовых установок. Первая линия обороны ушла в вечность, захватив с собой множество врагов. Вторая линия обороны тоже продержалась недолго, закончив свою смертельную жатву, счастье ушла в вечность, и вот теперь наступила их очередь. «Отступать некуда, сзади планета, впереди враг». Главнокомандующий. «Будем стоять и ждать?» «Нет, Ютал, как в старые добрые времена, атакуем». Командующие поддержали такое решение. Илья еще раз прикинул расстояние и скомандовал флотом. «В атаку!» Флоты, находясь в боевом построении, Резко ускорились и, сократив дистанцию до звездолётов врага, стали поливать их первочастицами. Где-то стояла защита от этого оружия, а где-то нет. Где-то ослабла Но часть кораблей «Рэйф» растаяла, как дым. Начало атаки воодушевило. Боевые крепости ввели огонь на встречном курсе, просто выкашивая корабли «Рэйф». Звездолёта «Бинома» вклинились в ряды флотов «Рэйф», и началась позиционная карусель. Применялись все виды оружия. Но подавляющее исчисленное превосходство Реев позволяло им теснить бинома в корбите планеты. Решающего перелома пока не наступило, но он становился как никогда близок. Еще немного, и флоты Реев их сомнут. Ютал командовал флота Олит. Его корабли держали оборону и били врага, Но каждый корабль сражался с десятью, а то и с пятнадцатью звездолетами. Перевес колоссальный. Плюс ко всему на корабле Реев не действовали первочастицы. Они изобрели защиту. Дело шло к концу баталии и полному поражению биномов. Спасения не было. до да его уже никто и не ждал. Понимая, что это конец, бились отчаянно. До последнего. Рион Блудл, несмотря на все трудности преодоления первых двух рубежей обороны биномов, дошел до третьего, основного и последнего. Сил оставалось более чем достаточно. Впереди флота биномов, которые вдруг пришли в движение и пошли во встречную атаку. Такой шаг можно было расценить как отчаяние. Ну что же, бой на встречных курсах? Посмотрим, как вы бьетесь в честном бою. успел подумать Реон, прежде чем его захватила карусель боя. Вначале флоты столкнулись и как бы замерли, уничтожая друг друга. Потом завязались позиционные бои. Биномы бились самоотверженно, но сила на этот раз на стороне флота Фреев, которые стали потихоньку, но все напористее и напористее теснить их к планете. Победа казалась такой близкой и желанной. «Еще одно усилие, и все!» Можно считать, что флот биномов сломлен, но не уничтожен. Пока еще они сопротивлялись, но их становилось все меньше. И здесь случилось невероятное. В тылу и по фронту открывались порталы, и оттуда выходили корабли неизвестной конструкции, огромные, как астероиды, монстры, внешне похожие на булыжники, и сразу вступали в бой. Они вышли практически по всей окружности орбиты планеты. Рей попали в клещи. Блудл не понимал, что происходит. БиИ требовал действий и реакции на новую угрозу. А здесь еще одна угроза нарисовалась. Неизвестные корабли внезапно покрылись облаком мелкой пыли. Потом это облако сориентировалось и взяло курс на их корабли. При приближении стало ясно, что это малоразмерные корабли, которые атаковали его флоты и наносили серьезный урон. Все сразу изменилось. Загонщик становился жертвой. Илья понимал, осталось немного. Боезапас закончится и останется только взорвать корабль. Боезапас почти закончился, и он отдал команду приступить к активации силовой установки и выведению ее на запредельный режим работы, после которого последует самоуничтожение. По-другому поступить он не мог. По-другому не могли поступить и экипажи остальных флотов. Главнокомандующий транспондер принял коды опознавания наших кораблей. Но по внешнему виду они явно не наши, доложил оператор боевого центра. Илья не верил своим ушам. — Какое опознавание! Какие транспондеры! Какая помощь! Но тактический фрейм показывал невероятное. Из порталов выходили корабли не наши, как сказал оператор, а совершенно чуждые, неизвестные, ранее им никогда не виданные. Илья растерялся и связался с ютолом «Ты видишь? Кто-то выходит из порталов, транспондеры фиксируют коды, опознают их как своих». Тот его перебил. «Илья, мы спасены! Это сервили из вселенной «Лотос». «Предупреди остальных. Пришла помощь. Подробности потом». Илья не верил своим ушам. Однако по общей связи сообщил невероятную новость о подошедшей помощи. Радости флота биномов не было предела. Прибытие дружественного флота Сервилей ломало ход битвы. Ютал активировал связь и попытался вызвать командующего флотом Сервилей. «На связи королева-мать Сервилей маркерна Вижу, у вас здесь жарко». «Более чем, королева! Ты вовремя! А где же станция «Надежда»? Прибудет позже?» «Станция в другом секторе этой вселенной!» «Вторжение тотальное. Отразить его полностью не удастся. Нужно хотя бы закрепиться. Здесь, думаю, моего флота хватит». «Вполне, королева!» «Рые уже недоумевают, пытаясь отступить по флангам. и мне удастся уйти. Малые авиации дроны завершат дело». Огромное количество кораблей и флотов сил вторжения в этой системе приговорено. Тогда наши флоты выходят из боя. Нужно перезарядиться. Боезапас закончился, мы уже готовились уйти в вечность. Не худшая смерть, повелитель, но еще не время. Выводите флота, я прикрою. ютал тут же связался с главнокомандующим королёвым и передал ему разговор с Малькерной. Тот не верил в происходящее. Илья... Дай команду флотам отойти к планете. Королева Сервилей довершит дело и разгромит флот Эреев. Умеешь ты удивлять, повелитель. Будь по-твоему. Юто отдал команду своим флотам отходить к планете и заняться пополнением боезапаса. Трудность состояла в одном. Для перезарядки требовалось время. Илья отдал приказ всем флотам отходить к планете и заняться пополнением боезапаса. Альбина и Ольга возмущенно стали сопротивляться. «Мы должны помочь прибывшему флоту, это наш долг», — горячилась Голубева. «Я не выйду из боя, пока не добью последний корабль», — вторила ей Ольга. «Такое бывает, но в бою невыполнение приказа командующего — верная смерть, а в этом случае ресурс флотов почти исчерпан. Воевать нечем, только взрыв силовой установки или тарант. Повторяю, всем немедленно выйти из боя и не мешать королеве-матери завершить разгром флота. Обе ворчливо согласились. Но впереди их ждал разбор полета. Только до этого впереди еще нужно дожить. Легко сказать «выйти из боя», когда ты связан им по рукам и ногам. На каждом корабле висит десяток вражеских. Помогла Малькерна, направив малоразмерные корабли на врага, отвлекая его внимание и давая возможность отойти флотом биномов. Как только отход завершился, она всей мощью навалилась на остатки флота Реев, уничтожая их без всякой жалости. Реон Блудл недоумевал. Победа была так близка, и вот неожиданность, которая рушила все его планы, и не только его, но и стратегию всего вторжения. Неизвестный флот, судя по всему, пришел на помощь флотам биномов, Но откуда? В этой вселенной нет такой цивилизации. Впрочем, теперь это не важно. Нужно биться до конца. Силы еще имелись, но противник превосходил его по всем параметрам. Зажатый с двух сторон, он попытался вывести флота из-под этого пространственного пресса, используя фланги. Но куда там? Неизвестный флот уже порубил кольцо окружения планеты на части — и планомерно уничтожал. «Спасения нет. Сам он находился в командном центре флагмана на границе системы с двумя резервными флотами», — доложил ситуацию Ториону Астолу. Тот приказал взять планетарную систему биномов любыми средствами. «Делай, что хочешь, Орион. Но биномов разбей и планету Зенам возьми. У тебя достаточно силы для первого и для второго. Жду хороших новостей». Прощелков вышел со связи. «У него дел не в проворот. Нужно контролировать все направления ударов по цивилизациям. Делать нечего, нужно атаковать». Решил применить единственную правильную на его взгляд тактику — прорваться к планете и уничтожить ее, тем самым покончив с биномами. «Хранитель будет недоволен, но это лучше, чем поражение». Рассудив таким образом, отдал команду приготовиться к атаке. Атаки приготовились, но следующую команду в атаку отдать не успел. Стали открываться бесчисленные порталы, выпуская корабли митов. Блудл получал удар за ударом, но старался держать их. Королева митов связала боем его резервы. Учитывая, что ей пришлось отражать атаку Рэйф еще и на свою звездную систему, Рэй почему-то атаковали ее малыми силами, всего двумя флотами, Тогда как биномов атаковали девятью. Ей стало даже как-то обидно. Она решила направить два флота на помощь биномам, посчитав, что флоты резерва — достойная цель. Блудл принял бой с митами. А куда деваться? Флоты митов меньше по численности и классу кораблей. Рей их превосходили по этим параметрам. Используя эффект неожиданности, миты достигли успеха, но потом наступил перелом. И рей стали их одолевать. Королева Митов связалась с Ильей. Главнокомандующий в виду битву с резервными флотами Рейев, испытывая трудности, если есть возможность поддержи. Илья размышлял, как помочь. Понимания не было. Обратился к Ютеллу, который контактировал с королевой Сервилей. Ютел, королева Митов атакует резервные флот Рейев и просит помощи. Как быть? Мы не сможем помочь, сами потрепаны, да нельзя». «Подожди, сейчас переговорю с Малькерной». Оператор быстро открыл канал связи, та сразу ответила. «Ютл, вижу, вас сильно потрепали». «Ничего. Бывает и хуже. Приведем себя в порядок». «Спасибо, что уцелели, да и то благодаря тебе. Теперь я твой личный должник». «Бразь, какие счеты между своими?» — Я вот почему связался с тобой. — Видишь, на границе звездной системы идет масштабный бой. — Вижу, конечно, сама хотела у тебя спросить, что там происходит. Нам на помощь пришла королева цивилизации Митов. — У них тоже коллективный разум и общественное устройство приблизительно такое же, как у тебя в цивилизации. Только они выглядят иначе. — Надо же. — Никогда не думала, что встречу себе подобных. — И что? — Ей приходится туго. Флот и Рэй многочисленнее начинают теснить ее корабли. Окажи ей помощи если сможешь. — Ладно, давай контакты связи с Митами, попробуем выручить. Ютал обрадованно передал. королёв в свою очередь, связался с королевой Митов и предупредил, что с ней выйдет на связь королева Сервилей. — Некогда объяснять, что к чему, после расскажу. Рэй проигрывали битву у планеты Зенамм, Остатки флотов-биномов отошли под защиту остатков орбитальной и планетарной оборон. Корабли Реев остались только с новым грозным противником, который безжалостно рвал их на части. Спасти свои флоты Блудул уже не мог. Их участь предрешена. Уйти в порталы они не могли. Не было простора для маневра ухода. Сам же с двумя флотами резерва перехватил инициативу у флотов-митов и пошел в атаку. Миты дрогнули. Рион нарастил усилия и, судя по всему, готовился разбить эти флоты, а потом атаковать союзника биномов, который так вероломно вырвал победу буквально из его рук. Не факт, что удастся, но попробовать стоит. Так он планировал, наращивая огневое давление и пытаясь побыстрее нейтрализовать митов. А Блудло катастрофически не везло. Капризная фортуна в этой битве приняла не его сторону. Он видел на своем тактическом фрейме, как от флота союзника биномов отделилась значительная масса кораблей и направилась к нему, вернее, к месту битвы. Вот теперь наступил момент истины. Потерять все и погибнуть самому или просто покинуть поле боя за явным преимуществом противника? Миты, воодушевленные скорой помощью, стали яростно отбиваться. Справиться с ними быстро не получится. А подошедшая помощь без вариантов его разгромит. Времени все меньше. Нужно действовать без промедления. И он принял решение отойти, перегруппироваться, возможно восполнить потери и снова атаковать. Рионы отходим по координатам звездной системы Лонов. Реоны флота, входящих в его ударную группировку, вопросов не задавали. Отдали команду Арам кораблей, а те без раздумий открывали порталы и уходили с поля боя. Блутов отдал общий приказ, поэтому и атакующие Зинам остатки флотов тоже стали уходить порталы. Уйти удалось далеко не всем, но какой-то части кораблей все же удалось. Бальтесса вела бой расчетливо и уверенно. Взяв инициативу в свои лапы, давила огневую мощь атакующие флоты Реев. Те дрогнули. Позже началось их тотальное уничтожение. Флот Сервили нес ничтожные потери, несравнимые с теми, которые несли Реи. Выполняя просьбу Ютова, направила два флота на помощь Митам, но произошло невероятное. Как только флоты взяли курс на место битвы, Реи неожиданно отступили. Они стали массово уходить в порталы. Пока флоты долетели до места боя, миты уже расправились с остатками. Итог битвы неожиданный. Реи отступили, хотя могли еще долго биться. «Видимо, что-то с ними не так», — рассудила Бальтесса. Но сейчас ее занимал другой вопрос. Сородичи в местной вселенной. Флоты Сервиле легли в дрейф, не долетая до флотов митов. Информационное пространство коллективного разума вздрогнуло. Два коллективных сознания соприкоснулись, но, увы, не объединились, не создали единого информационного поля. Видимо, все дело в каких-то биологических настройках, присущих их цивилизациям. При всей похожести цивилизации они были совершенно разными. Коллективный разум также основывался на иных принципах. Поняв это, обе королевы перешли на стандартное общение через автоматический переводчик. «Благодарю союзника за помощь. Ютал сообщил, что ты королева и представляешь цивилизацию Сервили из другой вселенной. Именно так. Я прибыла сюда, чтобы оказать вам помощь и остановить торжение Реев. Я королева цивилизации Митов, которые обладают коллективным сознанием. В общем, этим сознанием являюсь я». У меня все обстоит так же. Но в контакт с тобой через информационное поле коллективного разума я вступить не могу. Верно, я тоже пыталась. Видимо, что-то не совпадает. Королева Митов. Возможно, это к лучшему. Наша цивилизация отличается плодовитостью и агрессивностью. Могу ответить тем же. Все время требуется территория, а я постоянно занимаюсь воспроизводством населения. Демография требует такой работы. Я избавилась от этой обязанности и теперь свободно руковожу цивилизацией. Наступила пауза осмысления. Королеву Митов очень заинтересовала эта информация. Как удалось избавиться от этой изнурительной обязанности? Я бессмертна и смогла найти достойную трансформацию себе, а рождением потомства занялись системные и планетарные королевы. А ты как же? Я королева-мать цивилизации. Имею свой мощный флот и руковожу всем. Примечание 7. Примечание 7. Роман «Операторы мироздания». Невероятно! Я тоже бессмертно и тысячи лет произвожу потомство. Прошу, поделись опытом. Тоже попробую избавиться от изнуряющей обязанности. Поделюсь. Только для этого необходим непосредственный контакт. — Ну, ты знаешь, в коллективном разуме информационного поля. — Пока это не получится. Но скоро освободится император Георгий, он поможет. — Хорошо, буду ждать. бальтес очень заинтересовалась этой цивилизацией, так похожей на ее собственную. Но сейчас не время. — Нужно закончить дело, — связалась с Юталом и сообщила. — Повелитель. — Операция закончена, остатки флотов Рейф отступили. — Повелитель. Можно сказать, что мы победили. — Спасибо. — Победа одержана только благодаря тебе, — вновь начал Ютл. — Да перестань. Ты бы сделал то же самое, да и сделал тогда с мобами. Так что квиты. Примечание 8. Примечание 8. Роман «Атака разрушителя». — Было дело. Бальтесса решил закончить разговор. — Ладно, вы здесь разбирайтесь, — «Восстанавливайтесь. Оставлю вам один свой флот для охраны. Дел еще много. Нужно доложить Георгии о положении дел». «А он где?» «Отбивает атаку Рэя в звездной системе колонистов. Защищает планету Эра». «Вон оно как». «Хорошо. Одна просьба, Ютел. Помоги мне установить контакт с королевой митов на уровне коллективного разума». «А в чем проблема?» «Не получается». Видимо, что-то эволюция настроена по-разному. Ментально-то вы можете общаться, и ты, и она бессмертная. Она его прервала. Действительно, как-то не подумала. Спасибо за подсказку. Ладно, до встречи. Мне пора. Ушла со связи с Ютеллом и тут же попыталась связаться ментально с королевой Митов. Через мгновение услышала ответ. Не поняла, кто это. Как? Я королева-мать Сервилей. «Так тебе тоже доступно ментальное общение?» «Конечно!» «Замечательно! Тогда попрошу помочь мне в вопросе избавления от воспроизводства потомства». «Без проблем». «Забрасывая информационный пакет». Закончив с этим приятным делом, связалась с Георгием и доложила обстановку. Тот, видимо, очень занят и поздравил с победой. «Как там флоты Ютала, Светлова, Ольги?» «Потрепаны основательно». Если бы я опоздала, то им не сдобровать. Хорошо все, что хорошо кончается. Еще не кончилось, император. Флоты Рейф отступили, до конца я их не уничтожила. Но уменьшила значительно. Что мне делать дальше? Свяжись с Юталом или королёвым Поинтересуйся, как дела у митов. Нужна им помощь или нет? Только что два флота МИТов атаковали резервный флот Рэйв в звездной системе Биномов. Я им помогла, и флот Рэйв бежал. Отлично. Значит, на свою систему она отразила нападение? Не знаю. Сейчас уточню, у меня с ней налажена связь. Вот как? Быстро вы нашли общий язык. Бальтеса пропустила это мимо. Связалась с королевой Митов и поинтересовалась, как обстоят дела с отражением вторжения в ее звездной системе. «Я отразила вторжение. Даже обидно. Всего два флота, тогда как на биномов направили почти девять флотов. А мой флот не слабее. Отлично. Будь осторожна. Я оставлю биномам один мой флот. Тебя тоже попрошу оставить свои. Биномов очень потрепали». Если нужно, поможем, как только закончится военная кампания. Жду в гости с визитом. Принимается. Обязательно буду. Получив информацию от Бальтессы, Георгий попросил ее помочь разбить Рея в звездной системе колонистов. Здесь их слишком много. Хорошо, император, сбрасывайте координаты. Скоро буду. Блудл вышел вместе со своими флотами в звездной системе Лонов, где все было спокойно. а система патрулировалась флотом. Рион запросил данные о потерях. После анализа получилось, что из девяти флотов теперь можно сформировать четыре. Вновь потеряли пять флотов. Нужно докладывать Риону Астолу. Он понимал, что последует за докладом. Предложение счестью уйти из жизни, потому что своим поражением он обесчестил цивилизацию Реев. Астол ответил сразу. хотя находился в глубоком погружении, руководя вторжением в пяти цивилизациях Вселенной. Расстояние огромное. Разные галактики, и ситуация везде разная. Но вызов блудлы игнорировать не мог. Его карьера повисла на волоске. Так же, как и карьера Риона. С стол я провалил операцию «Месть РФ». Вначале все шло так, как плонировалось, и биномы уже разгромленные, Готовились уйти в мир иной. Внезапно вмешалась третья сила. Ее корабли остановили наше наступление, а потом разгромили. Одновременно королева митов атаковала два моих резервных флота. Я ее побеждал. Но опять эта третья сила помогла им. Сила, которая я противостоять не мог. И принял решение сохранить для будущих битв хотя бы часть флотов. поэтому увел их в звездную систему лонов. Все материалы послал вам для анализа. Сколько флотов удалось сохранить? Суммарно четыре флота. Потери значительные. Полагаю, бой был жарким? Более чем. Оставайтесь в системе. Приводите флоты в порядок. Проводите переформирование. Новость из ряда вон выходящая. Новость, которая ставила под угрозу цели и задачи вторжения. Нужно докладывать, по-другому нельзя. — Пусть хранитель решает, как поступить. Предварительно решил заручиться поддержкой Териона Дона. Тот выслушал его и констатировал безапелляционно. — Рион Блудл — герой. — Ему пришлось сражаться с неизвестной цивилизацией, которая стоит на стороне биномов. — Смело докладывайте хранителю, я поддержу. А стул воспрянул, можно сказать, вернулся к жизни, не мешкая запросил связи с хранителем. Тот ответил сразу, хотя, находясь в информационном поле, все уже знал, кроме, правда, подробностей. — Времени мало, докладывай. — По тону, понятно, хранитель недоволен. Рион набрал воздуха и защелкал. По мере того, как он докладывал, менялось настроение хранителя. — Так ты говоришь, что появилась еще одна сила? — которая помогает биномам? ни одна. Еще несколько в звездной системе колонистов. Рядом с планеты Эра из портала вышел вообще невообразимый объект размером с планету. По-твоему, получается, что с нами воюет цивилизация, о которых мы не знаем? Более того, Хранитель, цивилизация, которая не из этой вселенной. Вполне возможно. Если мы атаковали Вселенную Нера, возможно, что и другие цивилизации владеют такими технологиями. Такое положение меняет стратегию и тактику ведения войны. Одно совершенно ясно. Вселенную Нера мы должны покорить. Мы ее покорим, Хранитель.